Глава 6 Через пару минут после того, как Милана ответила на последний вопрос, из стены выехала какая-то полка. Пройдя к ней, Милана обнаружила комплект одежды и надпись. «Подходящая одежда подобрана. Для переодевания вы можете использовать кабинку слева». Слева теперь действительно часть стены стала полупрозрачной, и, толкнув этот участок стены, девушка обнаружила за ним небольшую комнату. Милана развернула одежду и была приятно удивлена. Брюки с небольшим клёшем от бедра, свободная блузка, собранная у шеи и лёгкая куртка спортивного кроя. Такое впечатление, что кто-то совместил все самые удачные покупки из её шкафа, да ещё сделал так, чтобы они подходили друг другу по ткани и стилю. Вот только все они были выражены в синей гамме, что делало весь комплект немного скучным. Мелане, с одной стороны, хотелось примерить комплект, который наверняка должен был отлично на ней сесть, А с другой стороны, она ощущала какую-то неприязнь к слову «подобрана». Что за неизвестная сила что-то тут ей понаподбирала без спроса и просьб, сквозила каким-то принуждением и беспомощностью. Но это не делало комплект менее привлекательным. В комнату заглянула пожилая улыбчивая дама. — Ой, вы еще не переоделись? — Хорошо, я подожду. — Не спешите. И снова скрылась за дверью. Так, похоже, эта женщина в любом случае не собирается разговаривать с Миланой, пока она не оденет комплект. Ладно, значит, судьба его попробовать. Милана вошла в переодевалку и обнаружила внутри только одну полочку. Пришлось уместить на ней свой синий комплект. Потом, сняв платье, она тоже положила его на полочку. Милана переоделась, и как только она взяла с полки куртку, полочка вместе с ее платьем задвинулась в стену. Вот блин! Она щупала стену, потыкала в разные ей углы, надеясь вернуть полку, но ничего не произошло. Что за непонятные технологии? Совершенно не юзер-френдли. Но тут из комнаты снова послушался женский голос. «Сколько времени вам ещё нужно? Просто вы говорили, что хотели мне задать вопросы, а мне скоро нужно будет уходить. Поэтому я и спрашиваю. Других причин для спешки нет, так что если вы передумали...» «Нет-нет». выскочила из переодевалки Милана. «Я всё ещё хочу задать вам вопросы. Просто моё платье куда-то пропало». она просто ушло на повторное использование. «Вы готовы к вопросам?» «Я? Готова?» ну, «Вообще-то это я хотела вам их задать. Я вот хотела, например, спросить, почему Карина, когда мы были с ней в общей комнате, странно себя вела? Она, чем дальше Милана задавала вопрос, тем больше она понимала, как нелепо и непонятно он звучит. — Ну, то есть, наверное, сначала мне нужно объяснить вам всю ситуацию. Я просто не знаю, насколько вы с ней знакомы. Когда я была в комнате с еще двумя девушками, они обе странно себя вели. Одна из них, Карина, потом сказала мне, что делала это нарочно, чтобы... Я точно не помню, как она сказала, но ну, чтобы вывести меня из себя. Но когда я спросила, почему она это делает, продолжала Милана все медленнее, теряя надежду, что ее поймут и дадут ей ответ. И получится, что зря она этот глупый тест заполняла, и костюм одевала. Она сказала, что ответить мне не может. А может, распределитель? И, как я поняла, этот человек — это вы? Вот вы мне можете это объяснить. Она подняла глаза на женщину. Та, на удивление, спокойно улыбалась, никак не выражая недовольства и удивления тем, что Милана вывалила на нее такой объем сбивчивой информации. Да, конечно. Я вам все объясню. Вы пришли, как у вас говорится, если не ошибаюсь, по верному адресу. Правда? Как здорово!» Милана расправила плечи и развернулась корпусом к женщине. И как же хорошо, что тогда она не стала разговаривать с тем заносчивым стариком. Куда приятнее общаться с этой милой женщиной. Но сначала я бы хотела кое о чем с вами договориться. Дело в том, что раз у вас есть конкретные вопросы, то я бы хотела воспользоваться этой неожиданной ситуацией тоже задать вам несколько вопросов лично. Поэтому предлагаю нам построить наше общение так. Я отвечаю на ваши вопросы, а вы на мои. По очереди. Женщина заметила недовольство Миланы. Та снова откинулась на стул и отвела глаза. И добавила. «Согласитесь, это будет по-честному». Взаимные ответы друг другу — это по-честному. Женщина особенно выделила слово «по-честному» и улыбнулась, проговаривая его и внимательно смотря на реакцию Миланы. «Ну, так-то да, наверное, это по-честному. Хотя, хотя это не очень справедливо, ведь я же уже ответила на ваш тест». «А как тогда будет справедливо, с учетом того, что я бы хотела тоже задавать вам вопросы?» «Ну, давайте я буду первой, и я задам вам сначала два вопроса». сказала Милана и тут же поняла всю нелепость отстаивания справедливости в этой ситуации, так как вспомнила, что у нее в блокноте вопросов всего-то два и есть. То есть так будет справедливо? Женщина снова выделила последнее слово и как будто немножко улыбнулась при этом. «Ну да. Отлично. Тогда начинаем?» «Да». У Миланы было ощущение, что несмотря на то, что она вроде сама установила правила, При этом же как будто эти правила были невыгодны ей самой, но зато справедливые. Хорошо, и так про Карину. Я, кстати, удивлена, что вы знаете ее имя. Милон открыла было рот, но женщина подняла руку. Но это пока неважно, это мы обсудим позже. Давайте я сначала отвечу, а то мне кажется, что вы не уверены, что получите свой ответ. Итак, да, вы совершенно правы. Обе девушки вели себя странным образом, и обе это делали намеренно. Это мы их попросили так сделать. Но то, что именно они делали, они придумывали сами. Вы потом тоже сможете сами придумать. Я? Но зачем? Извините, я забегаю сильно вперёд. Просто я редко нахожусь в этой роли, обычно этим занимается Кадми, ну, тот мужчина, которого вы видели в этой комнате до меня. У него всё получается более складно. Мы просто не сразу догадались, что вам комфортнее общаться с женщинами, чем с мужчинами. Поэтому... «Мне комфортнее с женщинами? С чего вы взяли?» «И вот опять я отвлекаюсь», — весело рассмеялась распределитель. «Да, это и неважно извините. Так, время идет, давайте я вернусь к вашему вопросу, а то мы ничего не успеем». Итак, целью их поведения было протестировать силу вашего принятия, чтобы снизить стрессовые негативные эмоции. Потому что когда человек испытывает страх или панику, или даже сильную грусть, то его поведение будет нечистым, нетипичным для него самого. Это получается очень сильная ситуация, и она меняет поведение человека. И получается, что себя проявляет ситуация, а не человек. А нам интересен человек. Все по теории сильных и слабых ситуаций. Вы слышали о ней? Нет. Сейчас это, конечно, уже совсем признанный факт. На нее ориентируется даже законодательство. Но у вас... Э, то есть я хотела сказать, что... Эта теория открыла, что иногда поведение человека определяется не индивидуальными особенностями человека, а той ситуацией, в которую он попал. И чем больше ситуация оказывает это влияние, тем она считается более сильной. У вас проводили эксперимент когда-то. Взяли 20 испытуемых, добропорядочных граждан, в случайном порядке разделили их на тюремных заключенных и надсмотрщиков. При этом интересно, что изначально никто не хотел попасть в группу надсмотрщиков. Женщина увлеченно жестикулировала руками, показывая на воображаемые группы людей, и даже немного наклонилась вперед. Казалось, рассказ захватил ее. Еще немного она встанет и начнет чертить на стене какие-нибудь поясняющие графики. Их поместили в подобие тюрьмы, и уже через неделю люди из обеих групп полностью вжились в свои роли. Надсмотрщики стали охотно отдавать приказы при их невыполнении ухудшать испытуемым их условия жизни. организовали одиночную камеру для особо провинившихся. А в конце эксперимента даже составили и выдали исследователям правила и расписание контактов с заключенными, чтобы это не мешало поддержанию порядка. А заключенные стали замкнутыми, подозрительными с другими заключенными и пассивными. Даже при встрече со своими родственниками в рамках тюремных свиданий они стали вести себя тише и не просили их забрать. Вдруг цвет её браслета сменился с голубого на оранжевый, и она остановила свой эмоциональный рассказ. Опять я увлеклась. Быстро договорю. Что в результате люди поняли, что попав в сильную ситуацию, даже добропорядочные люди могут вести себя турно. И это не из-за того, что они вдруг стали плохими, а из-за того, что воздействие ситуации очень большое. А сам человек, его индивидуальность, проявляется в слабых ситуациях. То есть если мы просто поместим 10 человек в комнату на день, Они все будут вести себя по-разному. А если мы сделаем их надсмотрщиками, то большинство людей поведут себя одинаково, хотя ничто до этого в их жизни не указывало на эти черты. Потому что эти черты — не их, а ситуации. Как же эксперимент назывался? Оксфордский тюремный эксперимент или Стэнфордский, или просто лондонский? Ну, как-то так. Я понятно объяснил? Допустим. Допустим, — повторила женщина. Да, очень типичное для осенних людей слово. Никто не употребляет его чаще них. Так вот, девушки в той комнате вели себя странно, чтобы проверить, что вы все благостно воспринимаете. Чувствуете себя в своей тарелке, как вы говорите, что ситуация для вас не стрессовая, не сильная, принятие работает. А значит, вы будете проявлять себя в соответствии с вашими индивидуальными особенностями. Будете самой собой, так сказать, такой, какая вы есть. Что? «Что, значит, что принятие работает?» «Это ваш второй вопрос?» «Нет». Женщина улыбнулась. «Тогда какой будет ваш второй вопрос?» Запись в журнале. Соответствующие изменения в комнате произведены. Помощник распределителя немного нервничал. Он очень надеялся, что на этот раз все изменения произведены правильно. Прокол с книгами вышел очень обидным. «Не попасть ни в одну из трёх». «Из трёх?» «Но у него было так мало информации». От нечего делать он посмотрел на скучные серые экраны. Как же долго они находятся в комнате распределителя, и как бы он хотел узнать, что именно там происходит. И что самое интересное, что именно там происходит. Так нестандартно долго. Всё нестандартное всегда вызывало у него особый интерес. Как он устал от того, что почти всегда знает, чего ожидать. А ведь именно в отклонениях, в нехватке или излишестве чего-то Это что-то проявляет себя в полную силу и яркость. Будь то какая-то черта человека, подозрительность или щедрость, или какой-то аспект ситуации, вроде наличия рамок или их полного отсутствия. Почти как сейчас. Как сейчас? Он посмотрел на приборную доску, на калибровку шкалы принятия. Она все еще горела красной десяткой. Она горела перед его глазами так долго, что уже начинала его беспокоить. Правильно ли он все делает? Но ведь в конце концов его никто не останавливает. Милана полезла в свою записную книжку. Что там она записала, как самое важное? А, точно, цвет одежды. Да, я хотела спросить про цвет одежды. Почему все ходят в трёх цветах? И все как-то постоянно к ним апеллируют. Это что-то значимое? Это вы мне сейчас непростой вопрос задали. И особенно он непростой для меня. Ведь я так люблю всё подробно рассказывать, а тут можно просто днями говорить. Она посмотрела на Милану и улыбнулась. Но я постараюсь ответить кратко. Итак, цвета отражают типы людей. В первом приближении можно сказать психологические типы. Их всего три. Есть, конечно, комбинации цветов. Изначально в человеке есть характеристики и свойства всех трёх типов. Но какие-то наиболее сильные, они доминируют, и наиболее часто именно они определяют поведение человека. Вот именно этот доминирующий в человеке тип и отражён в его одежде. «Какая я молодец! Как кратко всё изложила! Надеюсь, ещё и понятно?» «В целом, да. Но зачем это отражать в одежде?» Женщина помедлила перед ответом, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Знаете, это всё же уже третий вопрос вашей стороны. Я бы, наверное, перед ответом на него хотела бы задать вопрос вам. Как думаете, это будет справедливо?» «Ну, наверное, да», — погрустнела Милана. Хотя ситуация пока не особенно прояснилась. Тогда, может быть, вы задаете не те вопросы, которые вам бы ее прояснили? Я со своей стороны старалась очень детально обо всем вам ответить. Да, вы правы. Может, и так. Давайте свой вопрос, раз уж мы договорились. Для вас, как для синего, договоренности очень важны и во многом составляют основу поведения. Поэтому я и договорилась. Снова улыбнулась женщина. Итак... Я хотела бы узнать, почему вас не интересуют имена людей, с которыми вы сталкиваетесь. А с чего вы взяли, что они меня не интересуют? Ну, во-первых, вы их никогда не спрашиваете. но ну, вы тоже не спросили моего имени. Я просто знаю, как вас зовут. Вы Милана. А как зовут меня? Милана замолчала и отвела глаза. Просто наш диалог начался очень внезапно. Я планировала спросить? Наверное. Возможно. «Но, как я поняла, вы также не знаете, как звали вторую девушку в общей комнате. И, наверное, я угадаю, если предположу, что Карина представилась вам сама. Так ведь?» Подумав, Милана признала правоту собеседницы. «А как звали парня из столовой?» «Ну, он говорил, просто я забыла. У меня плохая память на имена. И потом все сразу вскочили, я отвлеклась от его имени. Прошу вас». Женщина протянула к Милане руку. Не подумайте, что я хочу поставить вас в неловкую ситуацию. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто очень интересная для меня особенность. И я хотела бы узнать об этом побольше. Я все-таки не уверена что вы правы. Я знаю имена многих людей, всех своих друзей, коллег и родственников. Ну, родственников, может быть, не всех, конечно. Но не то, чтобы я вообще не знала ничьих имен. Я понимаю, чьи-то имена вы знаете. Но имена большинства людей вам не интересны. Вот любопытно, как бы вы рассказывали кому-то про меня, если бы возникла такая необходимость? Как бы вы сказали, с кем вы разговаривали? «С улыбчивой пожилой дамой», — сказала Милана про себя, но вслух говорить ничего не стал. «Наверное, охарактеризовали бы меня, как-то выделив основные, по вашему мнению, черты, или мою роль, но при этом чьи-то имена вы запоминаете? Как и когда происходит у вас этот процесс?» «Это характерно для многих синих людей, но у вас, на мой взгляд, выражено особенно ярко». Женщина снова улыбнулась. «Да, если что, меня зовут Рошель. Но это не особенно важно. Можете обращаться ко мне, как хотите. Мне даже было бы интересно, какую мою характеристику вы выбрали для общения». «Я не шучу». «Ну, не хотите, не говорите». «Но всё-таки, почему имена вам не важны?» «На самом деле, я никогда этого за собой не замечала». Ну, получается, что вы правы. Наверное, наверное, я запоминаю имена тех людей, с которыми часто взаимодействую. Имя мне запомнить сложно, оно же совершенно случайно и никак не характеризует человека. Мне не счем его связать в образе человека. Да и знание имени мне ничего не дает. Это неинтересно и не информативно. Гораздо интереснее, например, те факты, кем человек работает, что любит, что ему важно. Каковы его мнения? Это как-то связано, и это то, чем человек является. А имя — это просто случайность. Оно не сделает человека более близким для меня или, опять же, интересным. Но это работает и наоборот. Милана оживилась, развернулась к собеседнице и обхватила спинку стула руками. Однажды новая коллега решила, что меня зовут Женя. И так как не предполагала, что мы будем общаться часто, я даже не стала её исправлять. Откликалась на Женю. Ну какая разница, ведь человеку будет неловко, а мне всё равно понятно, что она имеет в виду меня. Правда, потом всё равно пришлось ей объяснить. Но это неважно. Я имел в виду, что имена — это формальность. А как вы относитесь к тому, что большинство людей более чувствительно относятся к своему имени? Их может расстроить или огорчить тот факт, что вы не запомнили их имён. Для них это проявление неуважения. Им кажется, что этим вы показываете им то, что они для тебя совсем не значимы «Ну...» — Милана задумалась, но вдруг резко улыбнулась и посмотрела прямиком в глаза женщине напротив. «А это, между прочим, второй вопрос. Так что сейчас моя очередь задавать вопрос, верно?» «Да, точно. Синие так точны с вопросами. Мне это всегда будет недоступно», — улыбнулась она. «Какой ваш вопрос? Почему вы разделили людей по этим типам цветам? Хотя нет, подождите». Милана хитро улыбнулась. Пожалуй, я немного подумаю над формулировкой вопроса. Вот, с какой целью доминирующий тип человека отражён в цвете одежды? Довольная собой, Милана откинулась на стул и даже хотела на нём крутануться и уже оттолкнулась ногами от пола, но оказалось, что стул был на обычных четырёх ножках, поэтому Милана просто чуть съехала с сиденья. Что ж, я опять постараюсь быть краткой. Вы ставите мне задачи на развитие. Разговор с синими для меня — это просто тренировка в чёткости формулировок и краткости. Так, значит, с какой целью? Да, если коротко, то для облегчения взаимодействия между людьми. Дело в том, что у каждого типа свой стиль поведения, свои характерные привычки и способы выражения себя и своих эмоций. И между собой они не совпадают. То есть, если синий будет общаться с синим, они быстро и комфортно друг друга поймут. а вот донести те же мысли или идею или эмоцию другому типу будет более сложно. Ну и чтобы каждый понимал, как ему лучше общаться с другим, чтобы было меньше непонимания, конфликтов и стресса, была введена такая структура. Приведу пример. Чтобы было понятнее про вас. Вы держите свои эмоции в себе. У вас по лицу мало что можно понять. А красные очень эмоциональны. Они говорят громче. размахивают руками, используют более резкие выражения, более подвижны и активны. И поэтому, если красный человек встретит вас, не зная, что вы синий, то он может решить, что вы расстроены или обижены на него, хотя это будет не так. Если вы пойдете вместе на выставку, то из-за твоей сдержанной эмоциональной реакции красный решит, что выставка тебе не понравилась, потому что для вас фраза «мне очень понравилось» достаточное выражение своего восторга. А для красного это просто дежурная фраза, которая ничего на самом деле не означает, если не сопровождается размахиванием рук, восторгами, прямо на выставке и яркими эпитетами. Точно так и есть. Я однажды была в Испании, и мы ходили на местное шоу, и приведший меня туда испанец всё спрашивал, понравилось ли мне. А если мне скучно, мы можем уйти. Но мне это всё понравилось, и я говорила ему об этом, и не понимала, почему он всё не может этого понять. «Ну надо же! И что тогда с этим делать?» Это вопрос непростой, но в целом нужно понимать это. И как раз второй нашей целью было лучшее понимание самого себя каждым человеком. Если человек сам не очень понимает и принимает свои характерные черты, в чем он силен, а в чем не очень, на что он может опереться в своей жизни, в отношениях, то долгое время этот человек может чувствовать себя потерянным в жизни и неуверенным. А когда он с самого рождения знает себя и понимает, и учится, если он, конечно, не зелёный, как ему общаться с людьми других цветов, то это делает его более счастливым. «А этого мы и хотим, счастливых людей!» Женщина смущённо улыбнулась. Это, конечно, уже глобальная цель. Звучит уж подозрительно хорошо. На данном этапе нам главное, чтобы это звучало понятно. Готовы перейти к моему вопросу? «Да». Милана вытянула руки на столе и опустила на них голову. «Задавайте, что вы думаете и чувствуете по поводу того, что большинство людей обижаются и видят неуважение в том факте, что вы не помните их мина?» «Ну, об этом я тоже не думала. Честно говоря, я начинаю чувствовать себя как у психолога». «А, ну ладно, раз договорились, отвечу». «Хотя я не знаю, что ответить, честно». Наверное, я в целом понимаю, что общественно это неодобряемо, но я придумала много-много вариантов, как скрыть этот факт и как обратиться к человеку без имени. В крайних случаях я предупреждаю и говорю заранее, что память плохая, и имя я, вероятно, не запомню. Мне кажется, люди не должны бежаться на меня за это. Они должны меня понять. И я сейчас думаю, что если уж они так сильно обидятся из-за этого, то это говорит о том, что мы совсем разные. а значит, нам бы все равно не получилось близко общаться. Если бы не имя, их бы обидело что-то другое во мне. Может, это моя защита? Интересно, я не знаю, может, для вас это и так. Ладно, теперь моя очередь задавать вопрос. На самом деле, женщина посмотрела на свой браслет, который светился уже синим. Мне, к сожалению, пора идти. Но у меня еще много вопросов. Правда? Улыбнулась женщина. Мы можем встретиться тогда еще раз. Хотя все это немного странно. Я вообще не уверена, что это все правильно. Ну, давайте встретимся еще. А сейчас мне нужно уходить. Было очень приятно пообщаться, Милана. Женщина начала уходить. Подождите-ка, а откуда вы знали про парня из столовой? И что он сказал мне свое имя? Как же, я очень внимательно изучила ваш отчет перед беседой. Мой отчет? Я ничего не писала. Нет, не вы писали, а вас писали. Обо мне кто? Это уже, видимо, вопросы для следующей встречи. Ну подождите, это же уму непостижимо. Обо мне есть какой-то отчёт, и я ничего об этом не знаю. Это нечестно, совершенно. Вы не имеете права его от меня скрывать. Так я ничего и не скрываю. Вы хотите с ним ознакомиться? Ну, да, наверное. Хочу. Хочу ознакомиться. Я скажу, чтобы вам его передали. Всё, мне совсем пора уходить. Женщина встала из-за стола, снова подошла к ближайшей стене и открыла дверь. «Подождите!» — женщина обернулась и улыбнулась. «А как вы сказали, вас зовут?» «Рошель. Меня зовут Рошель. Спасибо, что спросили. Мне очень приятно». Рошель скрылась за дверью. «Рошель, Рошель», — медленно повторила Милана, оставшись одна в комнате.